Неподходящий жених Пришла первая суббота июня, и в нашем гольф-клубе состоялся танцевальный вечер. Над девятым газоном с дубовых веток свисали разноцветные фонарики, а из столовой, откуда вынесли мебель, слышалось шарканье ног и голос саксофона, жалобный, словно ему не удался, короткий удар. В саду в глубоком кресле курил сигару старейшина. Осененный тем покоем, который наступает, когда ты уже не должен танцевать. Открылась дверь, из клуба вышел молодой человек. Он постоял на ступеньках, вытянув руки и глядя то вправо, то влево, старейшина заметил в темноте даже то, что он морачноват. Выглядел он так, словно его ударили в солнечное сплетение души. Да, кругом царило веселье, звучала музыка, а он страдал. К прочим звукам присоединился высокий мужской голос, быстро и шустро рассуждавший о современной русской мысли. В свете фонарика появилась девушка под руку еще с одним субъектом. Она была миниатюрна и красива. Он долговяз и интеллектуален. Свет очерчивал его высокий лоб и дробился в роговых очках. Девушка смотрела снизу вверх с немым обожанием, которое едва не довело до корчей человека на ступеньках. Однако он махнул рукой, споткнулся о коврик и пошел в клуб. Парочка тоже исчезла. Старейшина мог наслаждаться уединением, пока из клуба не вышел наш любезный и расторопный секретарь. Запах сигары привлек его к креслу, и он сел рядом. «Видели — Видели Рамиджа? спросил он. — Да, сейчас стоял на ступеньках, — ответил старейшина. — А что? — Может, вы его спросите? Не пойму, что с ним творится. Милый, приветливый человек. А когда я попытался рассказать, как быстрее дойти до пятой лунки, он меня просто оборвал. Как-то ухнул посреди фразы. Старейшина вздохнул. — Не обращайте внимания, — посоветовал он. — Ему сейчас тяжело. Только что мне довелось увидеть сценку, которая все объясняет. Мэйбл Патмор отчаянно флиртует с Первисом. — С Первисом? Это который на прошлой неделе выиграл чемпионат по боулингу? — Возможно... Он опозорился таким способом, — холодно сказал старейшина. — Да. Я слышал, он привержен этой недостойной игре. И был Патмор, который не хватает, только более решительного удара у подставки, тратит время на него. Насколько я понял, привлекает он потоком слов, а бедный Рэмидж даром речи не владеет. Девушки любят Краснобаев. Жаль, очень жаль. «Тут поневоле не припомнишь...» — секретарь вскочил, словно вспугнутый фазан. «Историю продолжал старейшина Джейн Паккард, Уильяма Бейтса и Родни Спелвина, которую я сейчас...» «Дела, дела!» — вставил секретарь. «Я бы рад, расскажу!» — завершил фразу старец, беря его за фалды и сажая на стул. «Я полагаю, что брак между игроком и чужаком не может принести счастье. На какое счастье, если...» Душа неочищена, благороднейшей из игр. Это подтверждает история Джейн карту Уильяма Бейтса и Родни Спелвина. Буквально ни одной минутки именно из-за нее. Я не думаю, что у Мэйбл был этого типа что-нибудь серьезное. Девушка, познавшая Гольф, должна сойти с ума, чтобы выйти за субъекта, катающего деревянные шары. Рано или поздно она прозреет. Надеюсь, это случится. Надеюсь, случится это до свадьбы, как у Джейн Покарт, о которой я вам сейчас расскажу. Секретарь застонал. — Я пропущу танец. Что ж, какой-то барышне повезет, — невозмутимо заметил старейшина, крепче держа соседа за руку.